Глава шестая. Город медного всадника. Эпиграф. И всплыл Петрополь, как тритон, по пояс в воду погружен. Пушкин. Бывает так: прыгнешь через овраг, не рассчитавший разбега, и зацепишься только носками ног за противоположный край, а тело еще сзади. Таков приблизительно был мой перескок с Волги на берега Невы. Мои младенческие памятки меня не обманули. Фантастический город Петербург. И могло бы случиться, как это случилось со многими моими друзьями из мира искусства, что я на всю жизнь оставшись под его чарами, рисовал бы его каналы, новую Голландию, расстральные колонны и памятник Фальконета. Спас меня от этой участи Пушкин. Не превозмочь было бы мне родного гения в этом деле. Не будь медного всадника Пушкина. И этот раскинувшийся на Сенатской площади силуэт конной статуи возымел бы для меня иное ритмическое значение. Поэт сделал его флюгером Петрополя, Петрограда, Петербурга. Моё юношеское впечатление дикаря было поражено и запутано греко-римским величием города. Его красота входит в юношу постепенно, как отравление от папироса к папиросе. Когда белые ночи зальют молоком расстреливские ажуры, колоннаду Воронихина, прозрачный из края в край летний сад, а в небе зажгутся неизвестно откуда освещенные Игла адмиралтейства и крепости, когда из зеркальных подъездов в путанице кружев выпорхнут на тротуар и нырнут в кареты пушкинские видения, тогда не отбркнутся от всего этого юноши. Иди тогда юноша на Сенатскую площадь и начинай все снова. Хвост коня, спутывающийся змеей, России направлен к религиозному пережитку Монферрана. а перст всадника в Академию наук. Зверски смотрит всадник, искаженно сдвинутый его лоб и скулы. По-петровски, кажется, разносит он храм науки. Ходил я по указанию руки медного Петра. Прошел мосты, проспекты и фабрики. К вечеру добрался до окраины. Здесь невинная детвора счастливо играла на кучах отбросов. Эти кучи были последними островками житейской площади. За ними, куда только глаз хватал, была нежить, болот кочки, на которых даже воронё не искало пристанище, и только кое-где для пущей убогости торчали махорки чахлых берёзок, изъезвлённых болезнями и болотной нудьёй. Ходил я по направлению хвоста медной лошади. И там, за обводным каналом, тот же обрис непроходимую неудобь. На солнечной стороне Невского шелест шелков, шуршание шлейфов и дзиньканье серебряных шпор. Салют котелков и цилиндров. Лица женские в соболях и страусах с улыбками недосягаемости и дурманящей красоты. Духи всех экзотических трав и цветов кружили голову юноши. После четырех вся эта волшебная порода людей скрывалась за бездонными окнами дворцов и особняков и замыкалась строгостью зданий набережных, и только в их подъездах застывали человекоподобные золотые существа с булавами, охранявшие входы. Как клопы залезали дикари в эту недосягаемую, казалось бы, для них налаженность Гнезда их у вокзалов. Расположится, бывал такая нечисть с узлами, с сундуками расписными на площади. Их только что вытряхнули из вагонов. Чьи вы спросишь? Рязанские, Череповецкие, тверские, ответят дикари, сквозь облому обломов чёрствого хлеба. среди них коновод в скобку волосы с глазами осторожными, как во вражеском лагере. Подходит к ним городовой. Кора на нем особенная от казарм от участка, но деревня в нем еще сосет его. Разойтись бы вам, мужики, на видном месте тесноту делаете. Коновод тут как тут. Не извольте беспокоиться ваше степенство. Мы, как сказать, свата поджидаем. На квартиру он нас поставить должен. По какому делу? По-разному Плотничать, стругать, деньги наживать. А в деревне как? Живем, как сказать? Хлеб жуем, а хлеба нет зуб на полку. Вашинские отсюда боль припирать начали. Городовой вмиг делает строгое лицо, но в это время дворник с метлой подоспеет. С Спрошенской волости нет ли кого? Дикари заполошатся от радости. Мы мы прошинские, нечто наш. Окажутся родные здесь дворнику. Тетки Маланьи двоюродного брата своего, окажется, дворник. И целая ватага атага прошинских уведётся им в подвал дворницкой в доме Полиговки. Рассуются севалапы по городу и начнут осаду его налаженности делать. Вторым диким элементом не в стиле Петербурга были учащиеся. Стриженные и лохматы застреляют они мостами на Васильевский остров. Закурит по коморкам Осмоловский на сыпных гильзах и забурчат об одном и том же: как жизнь устроить? Сразу видно, из дыр и логовищ собрались. Не понимают даже, что и без них уже все устроено и налажено в Петербурге. Видите ли, декабристы положили начало. Гегелевская диалектика, дифференцированная Марксом, требует взгрубить самый дикий. Потянутся нитки из коморок в университет, в рабочие кварталы. Книги, брошюры и листовки залетают туда и сюда. Только чихнут хозяева за зеркальными окнами, как тотчас вместо поздравления Сходки, протесты, забастовки. Хозяева отвечают гостям обысками и арестами. Обычно в солнечные весенние дни горцевали вороны кони, и шлепали по спинам лохмачей на нагайки. Лохмачи в лоб хотели взять противника. Мужики действовали иначе. Враг такую паутину развел, что в ней и паука не соскочить. И они действовали из мором из-под воль кармана благородного добирались. У полового свои номеришки для на время заводятся на лиговке. У разносчика ловчонка мелочная. Плотник до подрядчика доберется, дом себе на песках на объедке от подрядов вытянет, да еще просушку его костям вражеским предоставит. На капитал мужик сядет, разомлеет от победы. Раскаяние нападет на него от того, сколько он благородной крови выпил. И для своей души спасения соорудит он Васьюну деревню, набьет наслежку как мешок горохом, беднотой и ворами. Глядишь, и это на пользу. Разведутся в Васиной деревне болезни и начнут перебираться через Неву к зеркальным окнам. Петербург разъяснился для меня еще шире в сторону его фантастики Пиковой дамой». Это была одна из первых опер, которую я услышал. Вначале этот род искусства давался моим восприятием с большим трудом. Я терялся между смыслом слов и звуками. Только уйдешь в звуки увертюры, увяжешь их в образы, как появляется певец с его типом и певучим говором, Увяжешься за музыкой, потеряешь рассказ. Разберешься в рассказе, мелодию ускользает. Вначале был я решил, что это ошибочная форма искусства, такая смесь двух значимостей. Но потом научился воспринимать оперу раздвоенным вниманием. Пиковая дама была тогда новой оперой, Поставленная впервые в 1890 году. Она еще не была к моим годам испета и наиграна вне театра. Самыми убедительными для меня местами явились тогда сцены в казарме и на Зимней канавке. Кажется, на всю жизнь потом окрасилась для меня пиковой дамой место соединяющее Эрмитаж с Зимним дворцом. Странно, что при всей моей тогдашней неопытности французская песенка Гаретри, исполняемые графиней оказалась для меня ключом для всей оперы. Она сильнее дуэта редеет облаков летучей гряда, вскрыла для меня смысл города и его стиль, арок и перекидных мостов. На этом фоне всякое гиперболическое проявление русского становилось шокирующим, как храм воскресения Парланда. Ясно, что Рапетовские петушки не имели права возникать в Петербурге. Они были бы игрушечные и глубоко провинциальны. Но я уже тогда инстинктивно рыкался против засилия неясных мне форм, учуя в бутафорию в расписных коньках и петушках. И здесь, в массивах чуждой архитектуры, мне дышалось несвободно. Вторым проводником к озарению классических на русской почве форм явилась для меня школа Штиглица вечещие меня на греческий Олимп. Не испытавшие на себе этого введения юноши не поймут сущности того, когда неискушенного в культурах молодого человека впихнут в синклит богов и героев Эллады на предмет изучения их конструкций и выражений. Вначале тот же Зевс просто-напросто гипсовый слепок, прямоносый и толстогубый старик, Моло говорящий, о чем бы то ни было. Выделываешь его белизну, расчерчиваешь его кудри, но по мере беседы с ним он начинает вскрывать перед тобой и свои божеские, громовержецкие наклонности. С шепотка до густого баса развёртывается его голос о едином законе, о едином смысле эллинской мудрости. Все неясно, все хаос, все не прямолинейно, только там Все ясно, просто и безбоязненно. Вначале огрызнешься на доводы бога, пресно мол это. Как гаркнет Зевс. У нас пресно? Но смотри же. И напустит на тебя толпище своих прямых и косвенных помощников: Аполлона, Антиноя, Герру, Геркулеса Фарнесского, Венеру Милосскую и Медицейскую отвечающих на все запросы красоты, органической прочности, гдето снабжения и гражданского мужества. Растормошат вас эти зовы. Алокон своим ревом приглушит окончательно все реальные шумы окружающей жизни. Их безумные, без зрачков глаза, становятся смотрящими, затрепещут их мускулы изопрекраснются через лавинер. Молиться этим богам начинаешь не сразу. Поставишь, словно невзначай, украдкой Зевсу свечку. Потом с еще большей украдкой приложишься к Милосской. Возблагодаришь за стройность Аполлона Бельведерского. А потом, когда увидишь, что и товарищи не стесняются возлияний чувств, закалишь молебен всему Олимпу греческому. Цари великих ваятелей отрывают тебя не только от современности, но и от всяких других культур, не схожих с культурой Евклида. Ведь когда после этого перебросят тебя к Давиду Микеланджело, так и тот покажется близким, неумытым и нечесанным калекой. На своей улице после эллинского посвящения стыдно ходить и носы у всех дрянные и фигуры уродливые. А когда ветер на цепном мосту обрисует какую-либо женщину, так даже отвернешься. так в ней ничего от Венеры нет. Скелет один корсетный на моей современнице вместо торса. И Изад как тыква, да перья, словно у взъерошенного индюка на шее топорщится. А в бане прямой позор испытываешь за людей. Кривая спины, ноги для сёддил приспособлены, руки обезьяньи. Они ими не сгибаясь колени чешут. Ступни обрасли наростами и мозолями от сапожной формы. Кудрей никаких, одни плеши до глади, а для возмещения волосяного вещества даже на спинах обрасли они шерстью, мои жалкие современники. И когда я, с вершины Олимпа, окидывал взором мою родину, то в ней от Киева до Архангельска казалось и усмотреть нечего, было Кроме драных крыш, покрывавших Россию от моря и до моря, Взобраться на Олимп легче, чем спуститься с него. В канун больших праздников опорощалось величие Петербурга. Он становился обывателем, занятым безделушками елок, поздравлениями и закусками. Магазины до поздней ночи лили свет газокалильных ламп на тротуары. На площадях и перекрестках трещали костры, окруженные веселой болтовней и остротами греющихся. И до низов распространялся этот предпраздничный уют. Жил я однажды в такое канунне, в напиханной жильцами квартире. В отдельных комнатах было прибрано: вымыты полы, устланы половиками, на столах накрыты столешники. На общей кухне Женщины кипятили и жарили разговоние. Ребятишки хватали матерей за подол и лезли к плите и стекали слюной и слезами от ожидания. Погоди, ты отец гостинцу принесет, — утешала одна мать своего ревуна, тяч с беременным животом о горячий край плиты. По случаю торжественности в мыслях, бабы даже не ругались между собой в тесноте сковородка горшков. В одной комнате хозяин уже дома. Возвращаясь из бани, купил он детям помадки и книжку занятную с картинками. Разлёгся отец на лоскутном одеяле, а ребята на нем и возле. Обугленным пальцем муслявит он, переворачиваемые страницы. Редок для ребят свободный отец, да и особенный он для них сегодня. Баней пахнет, в чистой рубахе. На руках белая кожа видна, и никуда он не спешит, и их спать не гонит. А из кухни аромат, как из сисной лавки. Зашуршав отец по голове младшего: "Эй, сыплечок, ты мне брюх продавишь?" А малыш и вправду на самом животе отцовском разлёгся и локтем уперся, свою голову поддерживает. Глаза отцу в рот уставил, видно, удивляется. Как это тут слова из книжки вылупляет. Мать вносит кипящий самовар, а за ним и для разговения. Другой отец еще не вернулся с гостинцами. Обещался крепко, да мужик больно слабый. Жена от волнения говядину подожгла, отпихнула мальчонку от подола, а тот уже всерьез заревел. Устал, разомлел от печки, спать хочет. Уложила женщина ребенка и опять беременным животом к плите. В похлебке мясо не доваривается, все как назло. Товарка по не успокаивает бабу. Может, где в бане мужик задержался, но тут влетает в кухню соседка с оповещением, что муж ее пришел, пьяный как боров. Баба ахнула вся, видать, и за ребенка, и за живот свой наснося. Из-за перегородки мне слышно, как сдвинулась и затренькала о пол посуды и как затошнила опившегося. — Окаянный! даже в баню не сходил, слышен сдержанный от стыда голос жены. Так же сдержанно вскрикивает она от ударов мужа во что-то мягкое. В этой комнатенке неудачный канун большого праздника. Есть захватывающие предгибельные моменты в жизни Петербурга, когда сама природа поведет атаку на его твердыни, когда западным циклоном взъерошит она Неву, выхлестнет ее из гранитных берегов и реками разбросит по перспективам города. Очумелые барки вскарабкаются на горбы мостов, погаснет свет, натянет тогда до судорог медный всадник удила коня и быть или не быть его городу глава 7 школа технического рисования от лебяжьего канала зацепным мостом поверх соляного городка Высился стеклянный свод художественно-промышленного музея барона Штиглица. Во время моего поступления музей оканчивался отделкой внутри. Его строителем был архитектор Месмахер. Он же был и директором училища. К зданию музея примыкала школа. Через двор входили в низкую раздевальню, откуда вела лестница наверх, и размещала по четырем этажам учащихся. Чистота коридоров и прекрасно оборудованных классов была невероятной для меня. Казалось, как же работать здесь, когда и пошевелиться страшно, чтобы не запачкать помещение. Казалось, что и порядок здесь должен быть особенный. По движением служителей в темно синих сюртуках, по рассчитанности их шагов, порядок предчувствовался, да он и был таким. Во всем чувствовалась рука и зоркий глаз хозяина этого учреждения. А главное, чего я сразу не заметил любовь к своему детищу. Выдержал я экзамены хорошо и был внедрен в эту точность дисциплины, разворачивавшей силы ученика и дававшей от сиха до сих знания. Уставший от трудностей и самоучки, я вздохнул облегченно. Путь мой был найден. Оставалось только приложить все силы и выдержку на его прохождение. И надо сказать правду, горячо и преданно взялся я за работу. Дня не хватало при моем интересе к разнообразию преподавания. Давая познания по общей изобразительности, школа все внимание ученика сосредоточивала на способах выполнения. Она чередовала карандаш, перо, кисть, осложняя и самые объекты изображения от орнамента до натурщика. Все устремлялось на конечную цель школы дать такое изображение, чтобы с него можно было воспроизвести в точности предмет изображенный. Основные дисциплины рисунка, живописи и скульптуры расходились по линиям специальностей: мебельно-обстановочной, декоративной, майоликовой, чеканной, гравюрной и кожетеснёный. Точкой исхода была композиция проекционная и выполнение самой вещи. В такой же последовательности преподавались и теоретические предметы, мельчая на концах, они углублялись в обособленную ремесленность. Особой заботой школы было окружено черчение с его непогрешимой точностью. Коридорами и классами с шевелюрой Саваова носился дух школы месмахер. Он скидывал на черной ленте пенсне, улавливая на ходу не сдает ли где колесо машины четырех этажей. Внутренним коридором уходил месмахер в готовившийся к открытию музей в свою лебединую песню. На стенах актового зала музея распластались картины тьеополо со слонами и победителями в витринах зацветились венецианское стекло и средневековые майолики парчи ткани кружева бронзы и фарфор вскрывали быт и судьбы народов далекой истории выпускные ученики школы заканчивали росписи второго этажа ренессансами барокко услаждали они плафон и зал и соединительные арки старались воскресить орнаментику отошедшей в легенды жизни. В угловой части музея, примыкавшей к школе, помещалась библиотека Штиглица. Этажи шкафов вмещали в себя мировые памятники прикладного искусства. Это единственный в России по богатству специального материала библиотека, охранялась её Цербером профессором Галенбеком, страшным своей строгостью и романтичным Георгиевским солдатским крестом за турецкую войну. Густой голос Галенбека даже в шепоте взлаивал, а хмурое с нависшими бровями лицо, даже в нежные минуты его настроение было гневным. Каждому подходившему к нему за зауважими, оно казалось говорило: "Ага, вот мой самый злостный враг". Мои обращения к Гренбеку на первых порах обходились благополучно, но однажды, выдавая из тампы, он сделал мне замечание о том, что я не по плану школы пользуюсь библиотекой, что я развлекаюсь, а не учусь. Я был пойман на контрабанде. Я знакомился в это время с живописью итальянского кватроченто. Развлечение с живописью пришлось отложить и войти в план специальности. И вот теперь библиотека вскрыла для меня свои драгоценности по истории человеческого обихода. Утварь, укрошение, обстановка, одежда, сопровождавшие людей от рождения до смерти, встали предо мной в новом их значении. До той поры я не подозревал, сколько нужно было вещей для самозащиты человека. И сколько напряженного изобретательства, чтобы отгородиться от бесформия и капризов природы и для ее одоления. Следя и впитываясь в формы любого самого утилитарного предмета, я заметил один общий для всех предметов признак. Обработка предмета не кончалась его прямыми функциями только выполнения необходимых услуг. Нет, Предмет всегда сопровождался на первый взгляд казалось бы ненужной для прямой его задачи отделкой. Сделавший предмет мастер непременно наносил на него сопровождающие утилитарность знаки. Эти знаки усиливали внимание владельца к предмету, и тем самым способствовали его сохранности. Эти знаки разъясняли условия обстановку, в которой произведена была вещь. Это были перекличка сигналы в потомство о бедствиях и победах о любви и смерти о состоянии природы и об овладении ею человеком Мне читалось в этих записях завещание далекого брата не сдаваться в борьбе не бросать намеченного им пути И обозначивший на предмете метку становился мне близок несмотря на разделяющее нас время Ясно сделав такое открытие, я и предметом современного производства стал подходить с такими же запросами. А в них-то, за редкими исключениями, этой отмеченности мною и не наблюдалось. Повторение утративших для нас смысл орнаментов и форм, пустой декоративизм изрешечённых наклейками украшений фасадов, фальшивость колонн Вскрыли для меня их бездейственную замысловатость. У штиглица в составе учащихся русские были в меньшинстве. Остальные были прибалтийские немцы, латыши и эстонцы. Немецкая речь была господствующей. На этом фоне выправки, трудолюбия, аккуратности в костюмах и в обращении мы русские казались неповоротливыми, нерешливыми, и выделялись технической расхлябанностью. В составе руководителей были также главным образом немцы. Среда начала меня шлифовать во внешности. Началось со спуска брюк на голенище, а затем мало-помалу я приобрел и общие не выделяющее меня из других благополучие. В области учения еще заметнее отражался на мне строгий порядок в работе. Он развивал во мне работоспособность и соревнования с товарищами. Занятия в различных материалах и инструментах делали свое профессиональное дело. Рука приобретала точность в изображении и аккуратность в количественном распределении красящих веществ. Сказать правду, аккуратность мою подмечал только я сам. Что же касается преподавателей, они и не придали большой цены. В этом было мое несчастье. Я приходил к убеждению, что в конце концов мне легче умереть, чем подчинить моей воле чертовский ресфедер, упорно кляксивший на каждом линейном повороте. Да и вообще, готовальня была орудием моих пыток. Вы способный, но вы не есть аккуратный, говорил мне маршнер, руководитель по черчению. До многих потов доводил меня какой-либо арабский чертеж с бесконечно ныряющей линией. Ко всем моим напастям присоединялся то, что головоломка сложного арабеска доставляла мне наслаждение мудростью ее построения, и как зритель она захватывала меня эмоционально. А это состояние и мешало мне холодно механически проанализировать чертеж. Я попадал в положение типографского корректора, внимание которого к тексту отвлечено содержанием произведения. И обычно бывало так. В момент наиболее захвативший меня, когда линия, образующая чертеж, поборов все преграды, выныривала из-под заплетших ее узоров, в этот момент мой рис федер испускал удивленную кляксу. Работа погибала. Маршнер подоспевал. My God, my God, какое приключение! Как вы не способны аккуратности, молодой человек. Однажды на съемке с натуры делал я чертеж итальянского шкафа с инкрустацией и живописью на передней его стороне. Мне помогала акварель. Она прикрывала мои линейные погрешности. Я был увлечен отделкой прокладок черепаховых и черного дерева и серебряных обводок. Как лакомство берёг я напоследок живописную вставку. В то утро, когда я решил приступить к ней, я пришел с позаранку в безлюдные залы музея. Живопись была изображена. Мой чертеж зацветился, но получилась странная вещь. Живопись оголила самый шкаф. Его узоры сделались сухи чертежный. Чтобы спасти ансамбль, я стал обогащать узоры случайными их деформациями и рефлексами. Когда это было сделано, рисунку стал мешать белый фон бумаги. Удерж не было. Я закрасил фон изображением стены. Теперь вместо технического чертежа у меня получился этюд с натуры с полной гарантией, что ни одному мебельчику Не удастся, по-моему, образцу построить подобный шкаф. Маршнер явился к окончанию работы и всплеснул руками. Смотрел долго через очки, а затем покачал головой и с прискорбием сказал: "Это не есть технический работ. Вы никогда не будете прикладной рисователь". Видимо, и в растерянность Добрый немец положил руки на мои плечи и отечески заявил: "Ваше дело есть по живописи художества", и показывая на мой рисунок: "По художеству это хорошо. Да сист, sehr gut. По технике к рисованию никак не хорошо есть". Сообщение маршнера обрадовало и взволновало меня. Товарищи разбились на две группы в оценке моей работы: Одни пожимали плечами и говорили, что это в корне противоречит программе, а другие хвалили безотносительно к задаче прикладничество. Я недоумевал. С этой работой, помимо моей воли, я становлюсь ведущим новую линию Штиглица. Позывы к живому общению с натурой были у многих из учащихся, и они создавали мне поддержку в этом направлении. Преподаватели, как мне казалось, стали со мной сдержанными и выжидающими из опасения и заразы, которая могла бы распространиться от меня на других. Не гладко проходили для меня и занятия по основному рисованию. Велось оно профессорами Савинским, Манезером и Новоскольцевым, людьми с того берега, академиками. Вокруг них сияли ореолы чистого искусства. Василий Евменьевич Савинский славился в педагогике как ученик самого Чистякова, но его сухой академизм преподавания ни в какой мере не оправдывал остроумия учителя. Нос не на месте, следок покороче были его всегдашние реплики. Да и не любил говорить Василий Евменьевич. Он просто брал резину и карандаш и подправлял рисунок. А когда оканчивал подправку, говорил: "Жарьте дальше". Манезер, по виду сильно тащавший подвижник сошедший с иконы, поворачивался не головой, а талией. Говорил на уроке так тихо, что сказанное оставалось тайной для меня. Раз я только извинения, которые он произносил, садясь за рисунок и покидая его. Манезер обычно поправлял веки глаз. Новоскольцев с обоих товарищей в обхвате месистый крупной губы бантом. Очень похож он был на малюту Скуратова из его же картины, только он был брюнет, а не рыжий. Говорил, неожиданно для своей комплекции тонким голосом и пришепетывал при этом. Чиркал нежно-нежно карандашом где-нибудь в волосах, если это была голова, оживлялся с ученицами думаю, не было ничего особенного в моих тогдашних рисунках. Одно в них было, к чему направлялось все мое внимание это настойчивая потребность обосновать объем изображения. Но так как никто мне в этом не помогал, то мои листы загромождались собственными изысканиями и представляли собой вермишель из линий. Манюзер и Новоскольцев боялись и впутаться в их запутанность. И только Савинский с каким-то смаком с спосвестом отваживался расчищать резиной мою вермишель и предуказывал своей поправкой благополучное изучение предмета по его силуэту, по вертикальным отвесам, когда ухо, например, натурщика сопоставлялось с выступающим на меня его плечом. Не смел я не доверять мастерам педагогики, но про себя думал: что-то здесь не так. Или мудрецы скрывают от меня правду, или глаза мои ошибаются. Я начинал зажмуривать то один, то другой глаз, разъясняя себе бинокулярное восприятие предмета и его положение в окружающей среде. И эта гимнастика вновь говорила мне, что я прав. Хотя и не знал способа, который помог бы мне обозначить магическую иллюзорность вещи.